Посмотрим, что ему нужно. Посмотрим. Прошу извинить. Обратился он ко всем, но глядя только на Ирину, меня ждет один человек. Виктор направился к капитану. Добро пожаловать. Спасибо, но я прибыл одновременно с вами. Это комплимент в наш адрес. Но я вовсе не собирался говорить комплименты. Давайте пройдёмся немного по улице. Да, конечно, пожалуйста, я в вашем распоряжении. Оба вышли и зашагали по шоссе, пересекающему Домарию. Что-нибудь случилось? спросил Виктор. Нет. Ничего не случилось. что раз виде должно было случиться. Ну, я полагаю, вы не обиделись, что я до сих пор не справился о вашем здоровье. И я, я сердечно вас. А кстати, а коль скоро зашла речь, как вы себя чувствуете? Спасибо. Хорошо. А вы? О, прекрасно. Ну, значит, всё в порядке. Я могу вернуться. Меня ждут. Настус усмехнулся. Вас извинили и ещё простят несколько минут отсутствия. Ведь мы пришли сюда не для того, чтобы спрашивать друг друга о здоровье. Все сюда идем всё вовсе не для того, чтобы сообщать вам какие-нибудь новости. Для вас у меня нет никаких новостей. Я сам ожидаю новостей. от меня не понимаю. Что бы я ему мог вам сообщить? Не знаю. Не знаю право. А если бы знал, ты бы здесь не находился. Конечно, вполне может быть и так, что вам нечего мне сообщить. В таком случае доброго вам вечера. Но может случиться и так, что вам будет что сказать нам. И вот тогда мы окажетесь в затруднительном положении. Ведь вы же не знаете, где нас искать. А-а, да-да, я понимаю, понимаю. Вот видите. Итак, у вас есть что нам рассказать? Виктор ни секунды не колебался. Нет. Мне абсолютно нечего сообщить вам. Я бы хотел, чтобы вы меня правильно поняли. Я не имею в виду какие-нибудь необычайные события. Я полагаю, что бумаги, которые вы захватили с собой, ведь вы их же хотели, правда? Конечно. Вот именно, как я уже сказал, я полагаю, что эти бумаги на месте. Я говорю я о таких вещах, которые обычно проходят незамеченными, а вещах, которые вовсе не обязательно могут быть неприятными, а могут показаться на первый взгляд даже весьма приятными. Подумайте. Виктор думал. Он начал думать даже раньше, чем капитан попросил его об этом. Он отлично понимал, что хочет услышать от него капитан Настёк, и пытался только выиграть время. Так, так, так. Что ему сказать? Я не могу ничего ему сказать. Я должен заставить его поверить, что здесь я провожу свой отпуск. Загораю, стараюсь рассесть и забыть Объяснём, что произошло. Ну, время в линии работы, потому что так я привык. Да, не больше. Не больше того. Другой вопрос, что ему известно? Знает ли он о письме? Ох, какая плоскость это письмо, какая глупость. Это эту глупость мог бы найти и другой способ. Наверное, я думал это самый простой способ наименее подозрительно